Вольфс Шансе. Восточная Пруссия. 29 августа 1944 года. Лейтенант из комендатуры ставки встретил гостя на летном поле. Даже когда Штернберг в сопровождении лейтенанта направился к автомобилю, в глубине души он по-прежнему не слишком верил в происходящее. Следом за открытым «Опелем» ехал фургон, в который солдаты погрузили модель зеркала Гиммлер от имени фюрера приказал, чтобы Штернберг привез устройство в ставку. Вокруг сгустился сосновый лес. Автомобиль остановился перед шлагбаумом. Лейтенант предъявил караульному пропуск и сообщил Штернбергу, что впереди будут еще два поста. «Три зоны безопасности», — автоматически отметил Штернберг и вдруг понял, что все это ему знакомо. Те сеансы ясновидения, что он затевал несколько месяцев назад, когда следил за ныне казненным полковником Штауфенбергом. «Он мог бы умереть и раньше, стоило лишь своевременно произнести перед Рейхсфюрером пару слов», напомнил себе Штернберг. «Интересно, каким же орденом в таком случае сегодня меня награждали бы?» Каждую из трех зон разделяет проволочное заграждение, а по проволоке пущен электроток. Внешняя зона – сплошь болочистые леса, непрестанно прочёсываемые патрулями и окружённые поясом минных полей. Не ставка, а строго охраняемый концлагерь. Почему фюрер утвердил кандидатуру оккультиста на награждение рыцарским крестом за военные заслуги? «Возможно, это было сделано всего-навсего на волне особого благоволения к шефу», – подумал Штернберг. Фюрер утвердил Гиммлера на новых должностях, Чтобы стальная рука СС выжила все мыслимые резервы для войны, так почему бы ему не подмахнуть заодно подсунутый под руку приказ о награждении какого-то из людей Гиммлера? В признании вашей самоотверженной работы во имя будущего нашего народа я награждаю вас рыцарским крестом за военные заслуги. Слишком расплывчатой была формулировка в Телеграме. однако фюрер несомненно знает кому и за что будет сегодня вручать орден кмуро размышлял штернберг вопрос в том чего же такого ему наговорил обо мне гиммлер чтобы добиться моего награждения какие особые заслуги мог признать за исследователем древнегерманского капища человек не разговаривавший в греции был построен акрополь покуда наши предки выдалбливали каменные корыта Человек, любивший повторять, что римляне возводили гигантские сооружения, когда германцы обитали в глиняных хижинах. Каким образом к обществу наследия предков привлекли внимание фюрера, считавшего, что немцы должны помалкивать насчет своего прошлого? И неужели важностью оккультных практик проникся тот, кто называл эсэсовских ученых «мракобесами», которые носятся с доисторическими верованиями? Или награда причитается за те изматывающие многочасовые операции над своенравной приморской погодой, что не раз отводили от военных заводов в Киле вражеские бомбардировщики. Человек, стоящий во главе спаянного клятвой народа, как не уставала надрываться пропаганда. Штернберг никогда не видел его вблизи. Только издали, еще студентам младших курсов, на одном из партийных празднеств. Тот самый человек, который своими речами доводил толпу до столь бешеного иступления, что продолжительное пребывание в этой толпе грозило телепату нервным срывом. В оккультном отделе поговаривали, будто Гитлер тоже является сенситивом. Штенберг не слишком прислушивался к подобным разговорам. Его отдел всегда был рассадником всевозможных слухов. но в то же время вполне допускал, что фюрер, сам того не зная, вполне может пользоваться базовыми оккультными приемами вроде концентрации воли или многократного представления тех картин, которые хотел бы воплотить в жизнь. Не оттого ли Гитлер стал затворником в последние годы, что так ему легче создавать мысли формы грядущих побед. Многие люди пользуются этими приемами для достижения своих целей, Сами о том не подозревая. Из леса тянуло болотной сыростью. Позади остался пост второго круга оцепления. Слева протянулась колючая проволока, За которой были разбросаны унылые серые бараки. Маскировочные сети, распяленные над дорожками, И вездесущая охрана. Проволочное заграждение все длилось и длилось, Как зябкий сон больного заключенного, И тень концлагеря густея, расползалась по земле, выплеснувшейся из тех частых ночных кошмаров, о которых днем Штернберг старался забыть. Во внутреннюю зону, запретную зону номер один, запрещалось проносить оружие. Штернберг продемонстрировал широкий оскал офицеру службы безопасности и сказал, демонстративно неспешно снимая портупею с кобурой, «Будьте так любезны, передайте фюреру, я, разумеется, могу сдать пистолет». Но главное мое оружие всегда остается при мне». В сопровождении привезшего его вставку лейтенанта Штернберг прошел по гравийной дорожке среди затянутых в маскировочную сеть бутафорских деревьев, предназначенных обеспечить невидимость с воздуха. Условная мертвая зелень мешалась с настоящей сумрачно-хвойной. заслоняя бетонные, кирпичные и деревянные постройки, состоящие лишь из серых поверхностей до прямых углов. Грубая утилитарность соседствовала с примитивной театральностью, и ставка казалась то санаторием для военных, то концлагерем, где силами заключенных ставится спектакль про жизнь немецких генералов. Болотный холодок растекался по груди. Штернбергу подумалось, что шеф допустил серьезную ошибку, решив предъявить фюреру, ратовавшему за чистоту нации, неизлечимо косоглазого арийца, карикатуру на белокурую бестию. Тем временем навстречу попался как раз Гиммлер, вынырнул в сопровождении адъютанта из прямоугольного провала, ведущего в недра бункера. Мысли шефа читать было легко, и очень скоро все стало ясно. На днях Гиммлер продемонстрировал Гитлеру фильм, где были запечатлены эксперименты с зеркалами. «Воздержитесь от вашей обычной славоохотливости, Альрих. Не говорите о положении на фронтах, о бомбежках. Не касайтесь темы вооружений. Мы должны беречь здоровье нашего фюрера. Отвечайте только на те вопросы, которые вам задаст фюрер. Он очень высоко оценил ваши достижения. Ваши опыты его заинтересовали. Он решил посмотреть на ваши зеркала в действии. Расскажите ему о них подоходчивей. Ну, вы понимаете». Под это монотонное бормотание Штернберг миновал часовых и вошел в приемную, где спалдюжины офицеров вермахта перекидывались приглушенными репликами в клубах сигаретного дыма. Разговоры с его появлением стихли. Застоявшийся воздух, как цементом, схваченный табачными выхлопами, густо приправленный запахами армейского сукна, сапог и назойливо тянущим откуда-то кухонным душком, колом застревал поперек горла. Взгляды присутствующих скрестились на Штернберге, словно лучи прожекторов на вражеском самолете. Температура их эмоций, до того накаленных сдавленным спором, мгновенно упала до ледяного недоумения. «Мол, это еще что за птица?» Штернберг разнузданно ухмыльнулся всей компании, с удовольствием ощущая, как всколыхнулось чужое раздражение. Впрочем, улыбка тут же примерзла к его губам. Перед ним распахнулись двери, ведущие в довольно просторное, но с низким потолком, скудно освещенное помещение. Там ощущалось лишь узколобо сосредоточенное присутствие нескольких эсэсовцев. Сначала из-за сумрака. Штернбергу показалось, что в комнате и впрямь никого, кроме охраны, нет. Простая деревянная мебель, голые стены. Призрак лагерного барака для особой категории узников. Ценных заключенных развернулся в полный рост. Воздух здесь был относительно свеж. Фюрер не одобрял пристрастие к табаку. И в этом вопросе Штернберг был с ним солидарен. У противоположной двери появилась согбенная, выленившая фигура, и не сразу Штернберг сумел разглядеть вокруг нее землистую ауру. Точнее, аура была темно-бордовая, тусклая, клочковатая и размытая. Такое ауры Штернбергу еще ни у кого не доводилось видеть. Штернберг высоко вскинул руку, приветствуя главного заключенного этого странного, стылого, неживого места. От того человека, которого Штернберг видел когда-то, осталась лишь тень. Сутулый старик с одутловатым лицом, на котором заметнее, чем пятно знаменитых усиков, выделялся широкий и мясистый, совершенно безобразный нос. Фюрер передвигался медленно и неуклюже. Правая его рука висела как мертвая, а левая поддергивалась, будто вела отдельное, самостоятельное существование. Штернберг, привыкший невозмутимо возвышаться над окружающими, пожалуй, впервые и болезненно ощутил всю непозволительную длину своего сильного, молодого, безупречного тела. И далеко не в первый раз гнусность издевательского изъяна, искалечившего глаза. Штернберг с величайшим трудом заставил себя спокойно и открыто встретить тусклый взгляд фюрера. Мельком удивился слабости рукопожатия. В следующий миг почти испугался. Он не слышал мыслей этого человека. Но и силы особой за ним не почувствовал. Штернберг подозревал, что сознание фюрера окажется неприступным для телепатии. И ожидал увидеть фанатика с пылающими глазами, чья энергетика высекала бы искры, а воля к победе двигала бы горы. Возможно, когда-то так оно и было. Но теперь... Этот человек был пуст, как хитиновый панцирь мертвого насекомого. Однако в этой пустоте было что-то необъяснимо притягательное. Как в далекой дымке на дне глубокого промозглого ущелья, куда и страшно, и так нестерпимо желанно заглянуть. Штернберг почти против воли вслушивался в эту пустоту, отчаянно и тщетно. Все многочисленные покушения на Гитлера оказывались безрезультатны, словно того оберегала таинственная сила. Фюрер был неестественно, немыслимо, дьявольски удачлив. Однако удача, Штернберг мгновенно осознал это, была ни при чем. Любое начинание попросту обрекалось на исчезновение в абсолютном ничто. Гитлер был неуязвим, как неуязвима пустота, небытие, бездна. Пустота будто втягивала Штернберга в себя, выпивая без остатка. Вдруг у него резко закружилась голова, и он, кажется, даже пошатнулся, поймав на себе колючий взгляд стоявшего в стороне Гиммлера. Впрочем, в остальном все было вполне пристойно. Приняв синий футляр с наградой от одного из эсэсовцев, фюрер вручил Штернбергу орден, и пока Штернберг пытался проникнуться важностью момента, Человек, напротив, казавшийся дурной копией со своих парадных портретов, уже вовсю говорил, словно бы просыпаясь от звуков собственной речи. Такие люди, как вы, свидетельство возрождения расы, свидетельство ее духовной силы, нам нужно как можно больше подобных вам, тех, кто покажет всему миру превосходство немецкого духа. Эту войну мы должны выиграть прежде всего усилием воли, психически. В конце концов, эта война – лишь гигантское повторение того, что нам пришлось пережить в годы борьбы. Внутренний фронт сменился внешним. Но мы победим, как победили тогда. Вот какую цель вы должны ставить перед собой в вашей работе – приблизить, ускорить нашу победу. Я готов дать вам время, мой фюрер, время на победу. Время и так работает на нас. В истории еще не было коалиции и столь несовместимых элементов, как у наших противников. И противоречия обостряются с каждым днём. Если нанести здесь и там еще пару тяжелых ударов, то их общий фронт с грохотом рухнет. Надо лишь сражаться, не щадя себя, не теряя времени и верить». Фюрер расходился все больше. Его согбины, по-стариковски опавшие плечи, развернулись, и он стал будто выше ростом. Из сверкнувших ледяной синевой глаз на штернберга глядела пронзительная алчущая пустота в этой борьбе германия не должна проявить и минутной слабости не говоря уж о том чтобы я ознакомился с вашим проектом чтобы тянуть время если война не будет выиграна значит германия не выдержала пробу сил и должна погибнуть и тогда она погибнет неминуемо народ должен показать что он достоин победы «Должен пролить за нее кровь. Ваша задача – придвинуть к нам победу ближе, приблизить наше будущее». Даже Гиммлер, судя по всему, основательно проболтавшийся насчет того, о чем сам Штернберг пока едва смел говорить, и тот был озадачен услышанным. «Мой фюрер», – произнес Штернберг твердо, – «мои исследования касаются лишь выигрыша во времени». Либо его будет больше у нас, либо у наших противников. Просто вы осторожничаете. Сразу видно, что вы ученый. Даже самый трусливый и никчемный офицер моего генерального штаба будет порешительней вас. Штернберг почувствовал себя будто припертым к бетонной стене. «Да, возможно, я излишне осторожен, мой фюрер». Я могу дать Отечеству время на то, чтобы собраться с силами и затем вновь с удвоенной мощью обрушиться на врагов. Решение за вами. Народ должен уметь идти на жертвы. Прежде народ должен получить новое оружие, на производство которого требуется время. Штернберг ожидал взрыва, бури, но яростное зияние пустоты в глазах человека напротив померкло. Оружие. Да. На это нужно время. Все эти ученые и конструкторы так долго возятся. Они прямо как мои генералы. Никогда не бывает ни к чему вполне готовы. И им вечно требуется время. Видимо, последний фюрер счел удачной шуткой. А вы прямо сейчас поедете со мной. Мне не терпится взглянуть на это ваше устройство. Не подпускать его к зеркалам. Ни в коем случае не подпускать. Штернберг, как в ледяную воду, с головой окунулся в воспоминания о том кошмаре, что разразился в Бёддекене. Если тогда установка взбесилась только от того, что пара эсэсовских генералов внесла в фокус зеркал фотопортрет Гитлера, бледный биоэнергетический отпечаток оригинала, то что же произойдет, если в установку зайдет сам фюрер? Что будет, если зеркала... многократно отразят мертвенную пустоту его иссушенной души. Клинок ужаса кольнул в солнечное сплетение, прежде чем войти по самую рукоять. Несколько сотен метров до полигона Гитлер предпочел преодолеть на служебном автомобиле, а Штернберг увелел садиться на заднее сиденье. На поле их ждали техники из-за тайных наук, вместе со Штернбергом прибывшие в Ставку и уже установившие систему экранов. Вопреки опасениям Штернберга, никто из чиновников. Присутствовали бесстрастная свита Гиммлера и пара скептиков-генералов. Не пытался входить в полукруг зеркал. Фюреры вовсе держался на значительном расстоянии, будто чувствовал что-то. Но страх всё равно не отступал. Приблизившись к зеркалам, Штернберг понял, что не знает, как быть дальше». После церемонии награждения он был утомлен и опустошен. Не искры того пронзительного, на пределе душевных сил, порыва, от которого, казалось, за спиной расправлялись крылья, единственного, что могло привести в действие зеркала. Лишь темная, глухая пустота, предвещающая непоправимый провал. Страх взял за горло. Штернберг взглянул на генералов. У тех была одна мысль на двоих. Чего только люди не выдумают, чтобы не попасть на Восточный фронт. Взглянул на фюрера. Будто холодная ладонь провела по затылку. Гитлер смотрел ему в глаза. Ничто на свете не было способно заполнить эту ненасытную пустоту, вперевшуюся в самую душу. Штернберг не отвел взгляда, но от усилия над собой сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Именно теперь он в полной мере осознал, почему многие люди, представ перед главой государства, напрочь теряли присутствие духа. Казалось, время остановилось безо всяких зеркал. У Штернберга было ощущение, будто он силится приподнять каменную плиту, а та опускается ниже и ниже. Снова закружилась голова. Что с ним пытаются сделать? Починить? Сломить волю? Какого черта? мысленно сказал себе Штернберг и представил острый древесный росток, пробивающийся сквозь трещину в камне. Гитлер мгновенно опустил веки, отвернулся и обратился к генералам. И тогда, наконец, у Штернберга хватило сил отрешиться от всего вокруг и произнести неслышный приказ. Больше никто на него не смотрел. Взгляды обратились сначала вверх, к серому свечению в низких облаках, скоро подернувшихся розоватым сумраком, а затем на восток, где небо разошлось под ярким лезвием рассвета. Воздух быстро остывал, насыщался колючей сыростью. Рассвет 29 августа был роскошным, золотисто-кровавым. Многие из тех, кто стоял на поле перед зеркалами, увидели его во второй раз. Было три часа пополудни. Пару минут Штернберг наслаждался первобытным ужасом на лицах генералов, наперебой требовавших вернуть все, как было. Их бравурный скептицизм раскрошился в пыль. Гитлер вновь посмотрел на него. Его глаза лихорадочно сверкали. Но этот взгляд больше не беспокоил Штернберга. Он отвернулся и мысленно обратился к зеркалам. Мир повернулся вокруг своей оси и возвратился в исходную точку. Горизонт затягивало тучами. Багряный свет едва родившегося утра тонул в ровном свете дня. Небо над полем подернулось бледной дымкой, но в ней уже не было того жемчужного свечения, зловещей вспышки которого, подобно мимолетным хищным усмешкам, так нервировали, то и дело хватавшуюся за оружие, охрану фюрера. Ожесточенный блеск металлических экранов сменился безучастной тусклой темнотой. Штернбергу казалось, что он сам внутри так же темен и тускл. На сей раз зеркала забрали у него гораздо больше сил, чем обычно. Кто-то вспомнил, что охрана докладывала о неких людях, виденных рано утром на полигоне. Приглушенный голос Гиммлера. «Вы превзошли сами себя, Альрих». И тут Штернберг услышал. «Вас послало само провидение», — эти слова произнес фюрер, и в них звучала подкупающая искренность. В аскетической обстановке столовой, как и повсюду в расположении ставки, чувствовался едкий лагерный привкус. Здесь Штернберг намеревался рассказать о планах, покуда фюрер поглощал бы свой диетический обед, но вместо того вынужден был больше часа внимать пространному монологу фюрера, вяло ковырявшегося в картофельном пюре с поджаренным сыром. Фюреру было не досуг слушать, когда все вокруг вполне могли послушать его. «Мы отбросим американцев, и тогда вновь обратимся на восток. Только рассудок заставляет нас идти туда. Россия — это ужасная страна, сущий край света. Я говорил и буду говорить о том, что ее дутый потенциал исчерпал себя». Когда мы очистим эту свалку от всякого отребья, восточные земли станут местом жизни новых поколений немцев на тысячу лет. Единственное, чему можно поучиться у этих русских – отказу от прекраснодушной гуманности. Если кто-то мертв, то сопротивляться уже не может. Вот тут они правы. Когда эта куча отбросов, называющих себя германскими офицерами, учинила мятеж, я приказал повесить их – Всех до одного. Теперь я знаю, почему мне не удалось притворить в жизнь планы покорения России. Повсюду засели предатели. Я всегда был убежден, что мои враги – те, кто носит приставку «Фон» и называет себя аристократом». Штернберг, чьи предки носили до него приставку «Фон» более десяти веков, смотрел в свою тарелку и отмалчивался. В сущности, хам и пустобрех. Мрачно подумал он, попивая фюрерский фахингер, вместо выставленного для гостя вина. Он опасался, что ему, в конец обессиленному зеркалами, выпивка может слишком развязать язык. Хватит тут и одного болтуна. Только истинный немец может обладать значительными талантами. Фюреру ничего не стоило мгновенно сменить направление слова «излияний». «Все достижения человечества были плодом свершения нордической расы. Ваши идеи служат тому подтверждением». Он, наконец, вспомнил о Штернберге. «Вы мне напоминаете фон Брауна. Увидев его, я был удивлен, что такой молодой человек совершил открытие, способное изменить будущее. А вы еще моложе. Поразительно. Ваше открытие решит исход войны в нашу пользу». Я всегда знал, что судьба, в конце концов, окажется на моей стороне. Я в очередной раз убедился, что для нас не существует слова «невозможно». Теперь мы можем готовить новое наступление столько, сколько это будет нужно. А можем вернуться назад и начать все заново. У нас будут новые ракеты, удары которых сравняет Лондон с землей, новые танки. которые пройдут по улицам Москвы, и самолеты, которые будут бомбить Нью-Йорк. С сегодняшнего дня ваш проект имеет первостепенное значение. Мой фюрер, Штернберг, наконец осмелился прервать этот неиссякаемый поток слов. Прежде всего, необходимо решить некоторые технические и экономические проблемы. Я хотел бы обсудить... «Обсудите со Шпейером», — отмахнулся Гитлер. «Он с вами встретится, он все организует. Я подпишу все его приказы, которые будут относиться к вашей операции». Штернбергу следовало бы возликовать, услышав последние слова. Но в душе по-прежнему царила пустота. Он вдруг понял, что же ему так навязчиво напоминает темно-бордовая аура вождя. «В школе Цет одна из бывших заключенных. Не да она, нет». К тому времени такого дана ему уже не рассказывала. Одна узница говорила другой, а он телепат подслушал. О большом концлагере, где за нехваткой крематориев трупы зарывали по весне в неглубоких могилах. Летом же растрескавшаяся, взбесившаяся земля вокруг лагеря принялась изрыгать красно-черную массу, отравлявшую окрестности апокалиптическим зловонием. И он тогда внутренним взором отчетливо увидел эти багровые потеки на истерзанной лагерной земле. Так вот на что похоже темная, комковатая аура Гитлера. Тяжелой волной поднялась тошнота. Штернберг аккуратно залил ее минеральной водой. Хотя, мысленно сказал он себе, если б тебя сейчас выворотило на обеденный стол фюреру, то это был бы, пожалуй, едва ли не единственный по-настоящему честный поступок за всю твою жизнь.